Глава двадцать пятая. Женщина из номера восемьдесят девять использовала мой опыт, знания и идеи, чтобы совершить убийство. Это делало меня, по крайней мере, в собственных глазах, ее пособником. Поэтому, когда помощники Коронера застегнули на молнию мешок с телом Эллинар, я, возмущенный до глубины души, вышел из комнаты и решительно направился вниз по ступенькам. Давно я не был так сердит. Я нашел в маленькой нише за конторкой портье то, что искал — дверь в офис управляющего. Альварес или кто-то другой из молодых копов закрыл ее на ключ, когда они уходили, поэтому я, отступив назад, сильно ударил ногой в дверь ниже ручки. Услышав треск ломающейся древесины, откуда-то выскочил полицейский в форме. «Я здесь по просьбе Брэдли!» Всем своим видом показывая, что действую в рамках закона, пояснил я. Он пожал плечами, а я продолжал бить ногой в дверь, пока не оказался в логове этого подонка, пропахшим зловонием его тела и табачным дымом. В кабинете было грязно, высокий металлический шкаф для хранения документов сдвинули с места, открыв потайное отверстие в полу. В этом углублении был спрятан прочный сейф. Взломщик, по-видимому, мастер своего дела, точно знал, где искать, и, подобрав нужную комбинацию цифр, открыл дверцу сейфа. Среди денег и документов я обнаружил компьютерные распечатки счетов в гостинице, пару дешевых пистолетов и множество пакетиков с цветными кодами. Наклонившись, я поднес пару штук к свету. Пакеты с зеленой отметкой содержали кокаин, с черный крэк, с голубой, как я полагал, метамфетамин. «Маркировка как на хорошем складе». Этот подонок выбрал не то занятие. Ему следовало заправлять делами в каком-нибудь дешевом супермаркете. Я соврал бы, сказав, что не почувствовал искушения при виде наркотиков. Особенно меня манил перкодан в пакетиках, обозначенных желтым цветом. Я даже посмотрел, сколько их там. Просто из любопытства. Моя рука потянулась была к пакетикам. Но я нашел в себе силы отвести ее в сторону. Зря, что ли, я столько времени посещал собрания анонимных обществ. Вытащив из сейфа компьютерные распечатки и прочие бумаги, я уселся за потертый письменный стол и принялся их изучать. За этим занятием и застал меня Брэдли через полчаса. — Что вы тут делаете? — спросил он, прислонившись к двери. Выглядел Бен таким уставшим, что лицо его было похоже на смятую постель. Пытаюсь помочь правосудию. От удивления он даже оживился. — А я-то думал, что вы вышли в отставку. — Конечно. Можете считать меня старомодным, но меня бесит, когда кто-то пользуется моей книгой, чтобы убить молодую женщину. Брэдли вошел в кабинет и осторожно опустился на стул. Он раньше говорил мне, что нога теперь будет беспокоить его до конца жизни, особенно при больших нагрузках. «Поезжайте домой, отдохните немного», — сказал я. «Ваша команда уже закончила работу?» «Еще полчаса, они пакуют аппаратуру». «Что-нибудь нашли?» — спросил Бен, указывая на бумаги, разбросанные по столу. «Да». Я подвинул к нему скоросшиватель. «Это досье номер восемьдесят девять. Ваши детективы, просмотрев его, сделали правильный вывод. Постоялица въехала больше года назад и заплатила вперед. Но записи в полном беспорядке». Нет даже конкретных дат, словно кто-то намеренно вносил путаницу. На случай, если налоговое ведомство устроит проверку, перебил меня коп. Абсолютно верно. Я залез в сейф с наркотиками и обнаружил на дне компьютерные распечатки подлинных счетов. Там все точно, учтен каждый цент. Так и должно быть, они сделаны для умных парней, владеющих этим заведением. Сами понимаете, как те поступят, если этот подонок попытается их обчистить. Я указал на один из отмеченных мною пунктов. Взгляните-ка сюда. Убийца въехала в гостиницу. 11 сентября 2001 года. На смятой постели лица Брэдли возникли морщины недоумения. Нагнувшись, он внимательно всмотрелся в запись. «Вы уверены?» «Да». Есть штамп по времени ее регистрации. Около пяти дня. После того, как обрушились башни-близнецы, прошло около шести часов. Представляете, что творилось здесь, 11 сентября? Весь этот район стал чем-то вроде зоны боевых действий. С неба падает пепел, люди бегут, спасая свою жизнь. Все боятся, что худшее еще впереди. Когда эта дамочка сюда въехала... В воздухе носилось столько дыма, что день казался ночью. Машины были брошены посреди дороги. Кругом тишина, если не считать вой сирен. Помнится, я читал, как некий священник ходил по улицам и призывал людей покаяться в последний раз, словно настал конец света. Дрогнули даже сутенеры и проститутки в Истсайтын, если верить этим компьютерным распечаткам. Предыдущую ночь было занято девяносто номеров. В ночь с одиннадцатого на двенадцатое сентября только шесть. Гостиница опустела, как и все вокруг. Вот именно. А наша убийца, наоборот, в это время сюда вселилась. Должно быть, шла пешком через руины. Представьте себе, Бен. Вся грязная от пыли, практически неузнаваемая. Туфли почти истлели от горячего пепла. На лице, возможно, бандана, чтобы защититься от едкого дыма, И вот, наконец, она толкает входную дверь и снимает платок с лица. До самого утра не заботятся о маскировке, а значит, этот подонок единственный, кто может нам рассказать, как преступница на самом деле выглядит, если, конечно, он захочет вспомнить. Впрочем, мы его еще не разыскали. Итак, эта женщина сказала, что ей нужна комната. Как я упоминал, она не здешняя, но уже знает, что останется надолго. Распечатки показывают, что она заплатила за два месяца вперед. Я не стал останавливаться на подробностях счета и сразу перешел к сути. «Почему, Бен?» — спросил я. «Зачем она все это проделала? Ей негде больше было остановиться? Это что, единственная гостиница в Нью-Йорке?» Она настолько ее любит, что шла сюда буквально по раскаленным углем?» Бен потянулся к лежавшей на столе пачке Кэмела. Иногда ему просто хотелось подержать в руках сигарету. «Интересно, есть ли какое-нибудь анонимное общество для тех, кто решил бросить курить?» «Вы извлекли всю эту информацию из нескольких колонок цифр?» — спросил Брэдли, явно находясь под сильным впечатлением. «Я ничего не ответил». О тебе и не знаю, почему она это сделала», — сказал он наконец. «Ничего не приходит в голову». «И мне тоже», — кивнул я. «Но что-то явно случилось в тот день, и все для нее изменилось». Он пожал плечами. «Конечно, и не только для нее. Для очень многих людей». «Да, но никто из них не отправился в Исцайт-Ин». «Эта женщина решила скрыть свою личность». И надолго тут поселиться, оплатив номер вперед. Думаю, в тот день она приняла решение убить кого-то. И, обосновавшись в гостинице, сделала первый шаг к этому. Коп посмотрел на меня, сообразив, что это плохая новость. У человека, который так долго планирует преступление, меньше шансов совершить ошибку. Его плечи понуро опустились, при мысли о предстоящем долгом расследовании а из-за боли в ноге он выглядел так, будто готов заползти назад в свою смятую постель. Я поднял глаза и увидел, как кто-то прошел мимо двери. «Петерсон!» — крикнул я. «Полицейская машина у входа!» «Нет, но я могу ее вызвать». «Взвалите босса на плечи и отвезите его домой». Брэдли стал возражать, но я оборвал его на полуслове. «Сами сказали, что они уже пакуют аппаратуру». Сегодня все равно никак не разрешить эту загадку. Петерсон не ожидал услышать такую команду и не скрывал радости. Он наклонился, сделав вид, что выполняет мое распоряжение, но босс оттолкнул его, сказав, что самое подходящее место для него в осенизационном обозе. Петерсон улыбнулся в ответ и спросил у меня. — Может быть, вас тоже подбросить до дому? — Не беспокойтесь, со мной все в порядке. — Сам доберусь. Однако это было неправдой. Я собирался ехать не домой, а туда, откуда, по моим расчетам, в тот ужасный день начала свое путешествие убийца. Я отправлялся к эпицентру взрыва.